Глава двадцать. Исчезновение Ник открыл глаза, почувствовав, как ему в бок упирается острый осколок мрамора. В первые секунды звон в ушах показался отзвуками продолжающейся битвы, но затем в зале воцарилась тишина. Морщась от боли, он стал подниматься на ноги. Доброе утро! Ледяное лезвие коснулось его спины. Неспешно развернувшись, Дейтьянин увидел перед собой Тейна с мечом в руках. «Убьешь меня?» — спросил Ник. Тот едва заметно скривил губы в усмешке. «Нет», — немного погодя, признался Тейн, — «нельзя». В этот момент с другого конца зала донесся чей-то душераздирающий вопль. Тейн обернулся, а Ник кинулся к ближайшей колонне. Спрятавшись за нею, Он огляделся в поисках хотя бы какого-нибудь оружия. — Даже не спросишь, даже не спросишь, почему? — продолжал Тейн. В нескольких метрах от укрытия Ника на полу блеснула рукоятка меча. Но добраться до него сейчас было невозможно. Шаги Фамура раздавались уже слишком близко. И, схватив первый попавшийся булыжник, Ник выскочил из-за колонны. — Потому что... Тейн получил камнем по затылку и без чувств рухнул. «Потом расскажешь», — предложил Ник Фамуру. Взяв меч и вскарабкавшись на лежащий на полу каменный столб, Ник огляделся. Он увидел Аню открытого портала с книгой в руках. Ник хотел уже облегченно выдохнуть, когда заметил, как к девушке подбежал Лир. «Нет!» что из мочи закричал Даитьянин и бросился к ним, но не успел. Мгновение, и все трое скрылись в портале. Хараон, поняв, что книги больше нет, взмахнул плащом и исчез так же мгновенно, как появился. И только теперь Ник увидел лежащую на полу Амарилис в кофточке странно пурого цвета а рядом стояла Чарна с окровавленным мечом в руках. «Рил!» К ним стремительно приближалась Дафна. Чарна, заметив Дейтьян, скользнула к порталу и тоже пропала за мерцающей аркой. «Она жива?» — спросил Ник, подскочив к Дафне, уже склонившейся на Дамарилес. Сестра медленно качала головой, не поднимая глаз. Теперь Ник понял. Это не странный цвет одежды, Рил. Это ее кровь. Нагал сбежал, подлетел запыхавшийся Ирн. И Тейна тоже нигде нет. Я только что вырубил его, процедил сквозь зубы Ник, раздумывая, не вернуться ли и не убить ли Фомора, чтобы отомстить за Амарилис. Его там нет, повторил Ирн. Когда портал открылся, пространственные кристаллы вновь стали работать. Дафна поднялась на ноги и с горечью взглянула на парней. «Мы должны выяснить, куда телепортировалась Аня с Александром», после недолгого раздумья произнесла она. «Возможно, мы еще успеем спасти их от Лира и забрать книгу». «Понятия не имея, куда они отправились», — сказал Ник. И Амарилис, «Идите», — отозвался Ирн. «А я верну ее тело в килас. Ник кивнул, в последний раз взглянув на Дейтьянку, на лице которой теперь навеки застыло выражение безмятежного покоя, а затем, вместе сдав, направился к порталу. — Думай, куда бы ты пошел, чтобы спрятаться от всего мира? — спросила сестра. — Куда-нибудь в глушь, — предложил Ник. — В лес, в горы. — Если у тебя считанные секунды на раздумье, что приходит на ум? «Дом!» – немного помедлив, уверенно ответил брат. «Они отправились домой!» Он закрыл глаза, мысленно вырисовывая картину улицы, на которой стоял дом Ани. «Сейчас там должно быть ночь. Пустую дорогу освещают бледные фонари». Ник взял сестру за руку и шагнул в сверкающий проем. Земля под ногами исчезла, но тут же появилась снова. В лицо подул летний ветер. «Осторожно!» — воскликнула Дав и дернуло брата за рукав разорванной рубашки. Они едва успели отскочить с проезжей части, когда мимо пронеслась сигналищая машина. Мелькнуло лицо водителя, ужаснувшегося при виде возникших из ниоткуда людей, похоже сбежавших со съемочной площадки блокбастера. «Ты не мог телепортировать нас не на дорогу?» — взмутилась сестра проверяя, на месте ли оружие. — А ты не могла бы мне дать время на визуализацию? — огрызнулся Ник. — Помнишь номер квартиры? В этот момент с третьего этажа многоэтажки, где в единственном окне горел слабый свет, донесся звук бьющегося стекла. «Найдем — Найдем! — кивнула Дав и поспешила к подъезду. За полминуты Дейтьяне да взлетели по лестнице и оказались у нужной квартиры. Дверь была заперта. Внутри тишина. Ник прислушался. — Как это понимать? — послышался голос Александра. — У нас был уговор. — Я его выполнил, — говорил Лир. — Это все, что я узнал о твоей жене. Ева была обычным человеком, даже не... — Чтобы найти маму? — раздался голос Ани. Ник хотел было уже вышибить дверь, но Дафна его остановила. «Погоди, нужно убедиться, что книга все еще у них», — шепнула она. Разговор продолжался. «Хочешь сказать, что я зря ввязался и втянул дочь?» «Не зря. Ты помог нам найти книгу. Теперь...» «К черту книгу! Теперь за мной охотится ваш маньяк Хараун!» «Он охотится не за тобой, а за книгой. И скоро нас снова найдет. Аня, отдай мне книгу, вас никто не тронет». «Нет!» Снова раздался грохот, и что-то упало и разбилось. «Пора!» – кивнула Дав и немедля, больше ни секунды, вышибла на койт дверь. Дейтьяне оказались в полутемной прихожей, на полу которой валялись осколки разбитой вазы. Ник ринулся в комнату, где горел свет. «Успокой свою дочь, Александр!» Услышав грохот, а потом заметив Ника, все замерли. Ник тоже застыл на месте, напряженно оценивая обстановку. Аня стояла недалеко от него у двери в комнату, прижимая к себе драгоценный фолиант. Лир маячил в дальнем углу, но нападать не спешил, надеясь, видимо, заполучить книгу, не морая рук. Между ними стоял Александр. В центре комнаты валялся перевернутый стол. Отлично, вас еще не хватало! закатил глаза Фамор, заметив гостей. В этот момент из-за спины Ника выскочила Дав, и, не говоря ни слова, атаковала Лира. Тот бросился в сторону, задев окровавленным плечом полку, и на пол посыпались сувениры. — Забирайте книгу и уходите! — быстро сказал Александр, выталкивая дочь с Ником в коридор, пока за спиной крушили его жилье. — На чьей же вы стороне? — успел спросить Ник. — Против всех! На лестничной клетке мигнул свет и лампочка с громким хлопком взорвалась. На фоне окна в тусклом свете луны появились очертания двух тёмных фигур. Назад Ник попятился в квартиру, вертя головой по сторонам в надежде найти подходящее укрытие. — Ты дважды труп! — кричала за стеной Дав. Звенели клинки. — Да как я могла поверить в твой примитивный обман? По сравнению с Тером ты... Ничтожество! Закончил за нее Лир. «Ничтожество!» «Сюда!» – позвал Александр. Вместе с Ником и Аней они скользнули на кухню. Здесь в темноте было практически не повернуться, а у окна громоздились тяжелые коробки, за которыми все трое и притаились. «Что тут у вас такое?» – полушепотом вскрикнул Ник, ударившись лодыжкой о картонный угол, скрывавший что-то увесистое. «Разные мелочи из экспедиции», Быстро ответил Александр, приложив палец к губам. Послышались приближающиеся шаги, а в комнате не прекращался поединок Дафны и Лира. Как они умудрялись биться в таком ограниченном пространстве, для Ника оставалось загадкой. — Тебе меня не одолеть, Даф! — говорил Фомор. — Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь! Каждый твой шаг! Выпад, контратака, скрежет металла, еще несколько ударов. Противники не замечали ничего вокруг, продолжая бой в коридоре. «У вас есть кристаллы?» – шепнул Александр. «Иначе нам не выбраться незамеченными». «Все осталось в покачала головой Аня. Чей-то клинок со звоном полетел на пол. Ник чуть было не рванул из кухни, но книгу нужно было спрятать во что бы то ни стало, и он заставил себя остаться на месте, лишь выглянул из-за коробок. «Откуда ты знаешь этот прием?» – испуганно спросила Дафна. Она оказалась зажатой между стеной и лезвием меча, который Лир держал у ее горла. нетер научил тебя этому, а я!» – с досадой покачал головой победитель. «Неужели твой брат был прав, когда говорил, что ты разучилась отличать сон от реальности?» На пороге квартиры показалась закутанная в черную мантию фигура. Взмах руки, и второй клинок отлетел в сторону. Лир обернулся, увидев еще одного визитера. «Так и знал, что ты будешь тратить время на пустые разговоры, вместо того, чтобы просто прикончить ее и забрать книгу», — сухо произнес Хараун. Он потянул свои длинные пальцы к горлу Тафны, но Лир встал у него на пути. «Нам приказано никого не убивать», — холодно напомнил он. «Я подсказал этот указ Крейну. Могу подсказать и иное». Советник царя коварно прищурился. «Твой отец всегда считал тебя трусом. Даже Чарна справилась бы лучше». Пока они выясняли отношения, Дав отпрянула в бок, подхватив с собой свой меч. Ее взгляд скользнул по коробкам, и она едва заметно кивнула Нику. «Остается два варианта», — продолжал Александр. «Первый — убить Харауна и Лира и спокойно унести книгу. Второй — тут неподалеку антикварный магазин моего приятеля, который свел меня с фоморами. Там должны найтись кристаллы». «Что еще за приятель? Майкл?» — удивилась Аня. С каждой минутой она узнавала все больше нового об отце, и, как понял Ник, определенно этому не радовалась. «Уже неважно, первый вариант мы вряд ли воплотим в жизнь». «Это еще почему?» Ник с вызовом вскинул брови. «Под мантией непробиваемая броня!» Дафна со всего размаха рубанула клинком по спине харауна. Любой другой должен был сложиться пополам от такого мощного нападения но посланцу Крейна все оказалось нипочем, только мантия зияла теперь длинным разрезом в том месте, где пришелся удар меча. — Вы мне надоели, — прошипел Хараун своим скрежещущим голосом и повернулся лицом к Дейтьянке. Откуда-то из-под одежды он извлек пару кинжалов, и, скрестив их над головой, Заблокировал Дафну, прежде чем она успела нанести следующий удар. Тем временем Лир добрался до своего оружия, а Ник выскочил из укрытия. В ночной тишине с удвоенной силой зазвенел разящий металл. Уходите! крикнул Ник Александру с Ани, тесня Лира в комнату, где продолжали сражаться Дафна и Хараун. Не теряя ни секунды, отец с дочерью кинулись к выходу, но в дверном проеме показалась Чарна. Схватив Александра за плечи, она отшвырнула его в сторону, как плюшевую игрушку. «Отдай мне книгу!» властно потребовала Чарна у оказавшейся в ловушке Ани. Ник с Дафной, не сговариваясь, одновременно бросились на помощь. Александр силился подняться на ноги, но в следующее мгновение ему в живот вонсился кинжал Харауна. Куртка моментально пропиталась темной густой кровью. «Папа!» — Аня кинулась к отцу. Ник метнулся за ней, но не успел. «Слишком поздно!» — произнес Лир, схватив девушку за руку. Аня вскрикнула, и в следующее мгновение оба растворились в воздухе вместе с книгой. Ник обернулся. Чарна и хараун тоже пропали. У входной двери, истекая кровью, лежал Александр. В квартире резко все стихло. Пол был усеян битым стеклом, усыпан книгами и разной утварью. Высыпавшийся из перевернутых шкафов, из споротых диванных подушек торчал синтепон. И только Ник с Дафной каким-то чудом все еще оставались невредимыми. За окном раздался вой сирен. Похоже, кто-то из соседей вызвал полицию. аник по-прежнему видел лишь кривую усмешку Лира и испуганные глаза Ани за секунду до того, как оба они отправились в неизвестном направлении. Исчезли.